Шесть лет он бросил меня в воду. Так он учил меня плавать по-спартански. И я поплыла. Каждый вечер он подводил итог дня и строго спрашивал меня «Что сегодня великого в мыслях своих ты сотворила для мира? Что хорошего сделала для людей?» И в школе, и в институте у меня был закон. Сначала делала задание всем, а потом себе. И потому все были мои друзья и всегда конкурировали, кто будет сидеть со мной за одной партой. Вероятно, Мария не была в курсе, что благодаря ей эти друзья так и останутся балбесами. Если встречались те, кто хотели управлять мной, я с удовольствием отдавала себя в управление и была счастлива, так как моя внутренняя жизнь Мир невидимый, мир моих мечтаний, такой прекрасный, мир, который я сама себе придумывала, без границ, бурно развивался внутри меня. И я не справлялась и плохо ориентировалась во внешнем мире, и мне нужны были управляющие. И они всегда были рядом со мной. Мне всегда было хорошо, потому что пока за меня решали, что мне делать, Я в это время могла путешествовать внутри своего мира и мечтать. Мечтать обо всем. О других странах, о других планетах, о большой любви, о героической смерти. И мне уже было совершенно неважно, куда идти, что одеть, что есть. Потому что пока я пила или ела, в это время внутри меня я играла в певицу которая своим голосом и песней покоряет мир, и все люди становятся волшебниками. А внешне я могла мыть полы. И вот это и не тряпка, а микрофон. И я вкладывала все старания и силы свои в работу, как будто это песня, мой бенефис. И так я играла до 38 лет. Мои фантазии становились такими бурными. Я была всем — океаном, млечным путем, мышкой и бабочкой, не считая всевозможные профессии людей. Я любила быть певицей, потому что с детства мне на ухо наступил не слон, а динозавр, наверное. После этого они и вымерли. Бедные, бедные динозавры. Теперь они знают, почему они вымерли. В Казани взрывается завод, я плачу и считаю, что это и моя вина. Мой муж благосклонно принимает мою чувствительность как чудинку, и на даче всех академиков предупреждает при знакомстве со мной. Вы не удивляйтесь, Маша у нас из лесу. Тогда было странно разговаривать с деревьями, цветами, Но меня любили и прощали. Я подкупала всех трудолюбием и моментальным откликом и желанием служить тому, кто попросит. Интересно, что было с этой чувствительной женщиной после взрывов 11 сентября? Я даже подумать об этом боюсь. Иду работать в ПТУ с трудными подростками. Через короткое время добиваюсь их любви, и так как педагоги не выдерживают работы с такими детьми, они уходят, и мне достаются новые и новые предметы. Освоила и преподавала 14 предметов. От электротехники до эстетики. Моя мечта стать учителем сбывается. 12 лет посвятила этой работе. В 1981 году родился сын. На работу ходила вместе с ним. Бездомных подростков брала жить к себе домой. Муж не смог выдержать, ушел. Впрочем, противоречия у них были и раньше. Первое разногласие с мужем. Однажды он спросил у меня, что бы ты делала, если бы у тебя был миллион? Я ответила, отдала бы детям Африки. Муж был категорически против этого. Вероятно, муж не любил детей Африки. Он был расист, однозначно.